Глава 17. Иван Иванович сидел в большом светлом кабинете за письменным столом и работал. Из большой кучи бумаг на его столе он брал одну, писал на ней: "Разрешить Иван Иванович" и откладывал в левую сторону. Затем он брал следующую бумажку, писал на ней: "Не разрешить Иван Иванович" и откладывал в правую сторону. И так дальше. "Разрешить Иван Иванович" Не разрешить, Иван Иванович. Здравствуйте. Вежливо поприветствовали наши друзья, входя в комнату. Здравствуйте, ответил Иван Иванович, не отрываясь от работы. Гена снял свою новую шляпу и положил её на угол стола. Тут же Иван Иванович написал на ней: "Разрешить, Иван Иванович", потому что перед этим он написал на какой-то бумажке: "Не разрешить, Иван Иванович". Вы знаете, нам нужны кирпичи. Начала разговор Галя. Сколько? поинтересовался Иван Иванович, продолжая писать. Много, торопливо вставил Чебурашка. Очень много. Нет, ответил Иван Иванович. Много я дать не могу. Могу дать только половину. А почему? У меня такое правило, объяснил начальник. Всё делать наполовину. А почему у вас такое правило? спросил Чебурашка. Очень просто, сказал Иван Иванович. Если я все буду делать до конца и все всем разрешать, то про меня скажут, что я слишком добрый, каждый у меня делает, что хочет. А если я ничего не буду делать и никому ничего не буду разрешать, то про меня скажут, что я бездельник и всем только мешаю. А так про меня никто ничего плохого не скажет. Понятно? Понятно, согласились посетители. Так сколько кирпичей вам нужно? Мы хотели построить... двое маленьких домика, схитрил крокодил. Ну что ж, сказал Иван Иванович. Я вам дам кирпичи на один маленький домик. Это будет как раз 1000 штук. Идёт? Идёт, кивнула головой Галя. Только нам ещё нужна машина, чтобы привезти кирпичи. Ну нет, протянул Иван Иванович. Машину я вам дать не могу. Я могу дать только полмашины. Но ведь половинкой машины не сможет ехать. — возразил Чебурашко. — Действительно, — согласился начальник, — не сможет. — Ну, тогда мы сделаем так. Я вам дам целую машину, но привезу кирпичи только на половину дороги. — Это будет как раз возле детского садика, — снова схитрил Гена. — Значит, договорились, — сказал Иван Иванович. И он опять занялся своей важной работой, достал из кучки бумажку, написал на ней разрешить Иван Иванович и потянулся за следующей